Эпилог. Весна все больше вступала в свои права. День ото дня становилось все теплее и теплее. Солнце уже больше месяца светило над проклятым островом, повсюду таял снег, море полностью освободилось от ледяных оков, а Питер клялся, что слышал, как щебечут птицы в грабовом лесу. На пустоши у самого крыльца ледяного замка, Маргарет нашла букетик первоцветов, заботливо перевязанных ленточкой. Подарок духов, не иначе. Ведь тиры вышли из-под земли, и теперь их все чаще можно было встретить на пустоши перед замком или на берегу. Томми по секрету признался, что некоторые из них поговаривают о том, чтобы перебраться в деревню. А в ночь полной луны огромный белоснежный волк жался к ногам девушки, тревожно поскуливая. Маргарет обнимала его за шею, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы. Бьерке курил неизменную трубку, а Бирк, не отрываясь, смотрел на языки пламени в очаге. Но наступил рассвет, а волк так и не обернулся человеком. И когда первый солнечный луч коснулся крыльца ледяного замка, волк боднул Бирка огромной башкой в плечо и подбежал к Бьерке, прижав к голове уши и нервно мотая кончиком пушистого хвоста. Старик потрепал его за холку, обнял за морду, столкнувшись с ним лбами, и шепнул. «Беги, сынок!» И лед побежал прочь из старого замка, лизнув Маргарет на прощание в щеку. А девчонка вытерла непрошенные слезы, вышла следом за ним на крыльцо и, обернувшись к бирку, сказала. «Ты только не пугайся, но я сейчас должна закричать» иначе сердце, что бьется в моей груди, разлетится на тысячу крошечных осколков. — Не бойся, — ответил Бирк, — не разлетится, ведь это настоящее живое сердце, а не осколок льда. Но она закричала пронзительно, громко, и где-то далеко в горах в ответ раздался волчий вой.